Глава 39. Бесконечно разнообразная. Тут и тоска, и закон, и любовь, и ссора, и даже самоубийство. За эти четыре года разница в общественном положении Джо и Эммы значительно сгладилась. Разумеется, это не осталось без влияния на их отношения. С каждым годом их дружба крепла, с каждым годом они становились все ближе и ближе друг к другу Дядя и тетка Эммы, разумеется, видели это постепенное сближение, но, должно быть, ничего против не имели Иначе, без сомнения, воспрепятствовали бы ему в самом начале Так шли дела до тех пор, пока одно неожиданное обстоятельство не внесло горечи в эти добрые отношения Проходя однажды по Хай-стриту, Джо заметил шедший впереди его небольшой отряд матросов, конвоировавших двух человек со скованными руками, по всей очевидности дезертиров. Смутная тревога овладела нашим героем. У него явилось словно какое-то предчувствие. Он вошел в бывший тут поблизости парфюмерный магазин и стал оттуда смотреть на улицу, так что лица обоих дезертиров были ему видны. тогда как его самого с улицы видеть было нельзя. Причувствие Джо оказалось верным. Один из дезертиров был его старый враг и гонитель Ференс. «Доносчик тут. Рядом. Так близко». Это было для Джо равносильно удару кинжалом в грудь. Он до того переменился в лице, что приказчица в магазине спросила его, не подать ли ему воды. Этот вопрос заставил его опомниться. Жалуясь на внезапную боль в груди, он сел и взял принесенную ему воду в стакане. Домой он вернулся в совершенном отчаянии, перезабывший все дела, за которыми ходил. Что теперь ему делать? Ференса накажут и выпустят. И кончится тем, что Джо как-нибудь да попадется ему на глаза. Разве, однако, нельзя будет подкупить его деньгами? Конечно, можно. Джо для этого достаточно богат теперь. Но за одной подачкой потребуется другая, третья. Ференс будет все время его шантажировать. Единственное средство — бежать опять. Но это значит разлучиться с Эммой». Весь остаток дня Джонни выходил из своей комнаты и рано лег в постель, чувствуя себя нездоровым. Ночью он ни разу глаз не сомкнул и встал утром с явными следами бессонницы на лице. Он решил навести в казармах справку о том, какая участь ожидает Ференса за его многократное дезертирство. Встретив одного знакомого флотского унтерофицера, Джо спросил его, кто такие эти дезертиры, которых он встретил на днях под конвоем и с какого они корабля. Унтер-офицер объяснил, что эти матросы убежали с фрегата Необы. И так как это уже не первый их побег со службы, то их будут судить военным судом и прогонят сквозь строй. Это известие нисколько не обрадовало Джо. Он вовсе не желал зла Ференсу. Он желал только одного — не встречаться с ним никогда. В 9 часов утра того дня, когда должны были подвергнуться наказанию дезертира матросы, Джо вышел в столовую к завтраку совершенно расстроенный. Мистерс Филлипс и Эмма это заметили, но ничего не сказали. За завтраком все молчали, а как только Эмма и Джо остались одни в столовой, она сейчас же спросила его, «Чем это вы расстроены? Я в тревоге за вас?» «Я боюсь, мисс Филлипс». «Мисс Филлипс?» — переспросила Эмма. «Виноват, простите, но я боюсь, Эмма, что мне придется с вами расстаться». «Расстаться? С нами?» и уехать из Портсмута навсегда. «Что ж такое случилось?» «Не могу, не имею права вам сказать. Не заставляйте меня говорить. Но причина все та же самая, из-за которой, я, помните, внезапно должен был убраться из Грефсенда». «Я помню. Только мне Мэри говорила, что вашей вины тут нет». «Могу вас уверить, что действительно нет. Тут только мое несчастье, а не вина». «Эмма, я ужасно расстроен. Я не сплю по ночам. А между тем я ничего дурного не сделал». «Постойте», — перебила Эмма. «Сюда кто-то идет». Она едва успела отодвинуться от Джона несколько шагов, как вошел офицер с фрегата «Ниобы». «Доброго утра, мисс Филлипс», — сказал капитан. «Как ваше здоровье?» «А я к вам на одну минутку забежал. Спешу в Адмиральскую канцелярию с рапортом о случае на борте Необы». «А что за случай?» — спросила Эмма. «Да не особенно важный. Негодяй-матросишка один, давно заслуживший себе виселицу, должен был сегодня пройти сквозь строй за неоднократный уже побег со службы. Испугавшись наказания, он прыгнул за борт и утопился». «А как его звали?» — спросил Джо, хватая капитана за руку. «Звали его». «Что это вас так интересует, Ода «Ну, извольте, раз вам так хочется знать, звали его Ференс». «Я так и знал. Мне за него очень грустно. Я его знал в лучшее для него время. Несчастный». Джо вышел из столовой, не желая более ничего говорить и опасаясь вопросов. Он ушел к себе в комнату и стал молиться. Через час он, несколько успокоенный, пришел в гостиную, надеясь встретить там Эмму и объясниться с ней. Но Эммы там не было, и только на следующий день ему удалось исполнить свое намерение. «Не знаю, что вам сказать, чтобы объяснить свое вчерашнее поведение», — сказал он. «Оно было очень странное», — отвечала Эмма. «В особенности оно показалось таким капитану с Ниобе. Он говорит, что вы были похожи на сумасшедшего. «Мне все равно, что думает обо мне капитан. Для меня важно только ваше мнение. Смерть этого человека дает мне возможность рассказать вам то, что при жизни я бы не решился открыть никому. Этот человек знал меня раньше и мог бы, если захотел, поставить меня в такое положение, что мне пришлось бы или принять на себя чужую тяжкую вину», или выдать близкого мне человека. Когда я встретил этого человека в Грефсенде, я покинул Грефсенд. По этой же причине я собирался покинуть и Портсмут. И вот совершенно случайно эта причина теперь оказалась устраненная. После ваших слов я вполне понимаю ваше вчерашнее волнение, мистер Одонагю, но не могу не удивляться тому, что у вас есть какая-то тайна, которые вы не можете никому открыть, а между тем постоянно твердите, что вы ни в чем не виноваты. От Отчего же не открыть этой тайны, если она не содержит в себе ничего преступного? Невинность и таинственность никогда рука об руку не ходят. Раз вы назвали меня мистер Одонагю, то и я уже не смею обращаться к вам иначе, как мисс Филлипс. Вы встретили меня маленьким мальчиком. И я тогда же вам сказал, что у меня есть тайна, которую я никому не могу открыть. То же самое повторяю я и теперь, по прошествии нескольких лет. Повторяю без малейших вариаций. И всегда буду повторять, до какого бы возраста я не дожил. Если вам кажется это преступным, то мне больше ничего не остается, как избавить вас от своего присутствия, что я немедленно и сделаю. Голос нашего героя под конец сорвался. Он повернулся и, не взглянув на Эмму, тихо вышел из комнаты.